Но внимание Ван Хейдена привлекло не то, что находилось непосредственно вокруг гостиницы, и даже не огромного диаметра сточная труба, отчасти закамуфлированная под нагромождение камней, которая шла в сторону реки и, несомненно, несла в себе многие тонны какой-нибудь отвратительной дряни. Внимание команданта привлекли горы. Они выглядели впечатляющими даже с вершины перевала «Ройнек». Но отсюда, из комнаты номер 6, промывка кишок, они казались божественно величественными. Нижняя часть их склонов была покрыта зарослями акаций, эвкалиптов и колючек. А над горными лугами, где среди валунов и каменных глыб паслись козы с риском для жизни, выгрызая среди расщелин траву, над каменными осыпями гордо возвышались вершины, ответственно уходившие вверх к сияющему чистому голубизной небу. Здесь... «Обязательно должны водиться бабуины», — подумал командант, которого пейзаж настроил на поэтический лад. Он спустился с возвышения изготовленного, как он заметил, «Файсонс с сыновьями» фирмы фаянцевых сан-изделий из Хартлупула и отправился на поиски столовой. Она располагалась в большой комнате, называвшейся «Насосная». В центре ее был миниатюрный мраморный фонтан, непрерывно журчавший и распространявший вокруг тот же запах, который так не понравился команданту в его комнате. Смешиваясь с доносившимися из-за кухни запахом тушеной капусты, аромат этот приобретал здесь не столько минеральный, сколько органический оттенок. Командант сел за столик возле окна, выходивший на террасу. В комнате были заняты еще три столика — хотя в ней могли бы одновременно разместиться не меньше сотни посетителей. В одном углу перешептывались две пожилые леди с подозрительно короткими прическами, а за столом, стоявшим около фонтана, сидел мужчина, внешне показавшийся команданту Коми-Воезжором. Никто с ним не поздоровался, и командант, сделав цветной официантке заказ, попытался вступить в разговор с Коми-Воезжором. «Часто вы сюда приезжаете?» — спросил он, селись перекричать в фонтана. «У меня...» спучивание от газов в кишечнике, а у них камни, — показал тот в сторону сидевших в углу женщин. — Вот как, — ответил командант. — Вы тут впервые? — спросил молодой человек. Командант кивнул. — С каждым разом вам будет здесь нравиться все больше, — сказал его собеседник. Сделав вид, будто он не расслышал, командант молча закончил обед и вышел в холл, оглядываясь в поисках телефона. — Если хотите позвонить, надо ехать в город, — объяснил ему старик. — А где живут хиткоут код Килкуны? «Ах, этим, — презрительно фыркнул старик, — этим позвонить нельзя. Они слишком важны. Мы им предложили в Складчину провести линию, они отказались. Они не вступают в Складчину с теми, кто не их круга, хотят, чтобы к ним никто не совался. Если правда все то, что они говорят, тогда им действительно не нужно, чтобы к ним совались». С этими словами старик скрылся в комнате, на двери которой было написано «процедурное», не оставив команданту иного выхода, кроме как ехать в город и там выяснять дорогу к дому «Хиткоут Килл Куунов». Тем временем в Пьенбурге уже начались перемены, вызванные отсутствием команданта Ван Хердена. Лейтенант Веркрам приехал на службу рано утром и расположился в кабинете команданта. «Этих сотрудников немедленно вызовите ко мне», — я приказал он сержанту Брейтенбаху и вручил ему список, в котором значились фамилии Десяти Констебли, чья мораль в вопросах половых сношений с представительницами других рас не выдерживала никакой критики. «И подготовьте камеры на верхнем этаже. Одну из стен побелить. В каждую камеру поставить покойки». Когда вызванные явились, Верхрам побеседовал с каждым из них по -одиночке. «Констебль ван Хейнинген», — строго обратился лейтенант к Перму, — «вы спали с черными женщинами?» «Спали? Не отрицайте!» — констебль ван Хейнинген выглядел ошарашенным. «Ну, сэр», — начал он, однако, Веркрамп оборвал его. «Отлично!» — констатировал он. «Рад, что вы не отпираетесь. Вам будет предписан курс лечения, который избавит вас от этой болезни». Констебль Ван Хеннинген никогда не думал, что привычка насиловать черных баб – это болезнь. Он всегда считал, что это одна из тех мелких привилегий, нечто вроде чаевых, какие обычно бывают на неприятной и малооплачиваемой работе. «Вы сознаете, что такой курс вам будет только полезен?» Не столько спросил, сколько почти приказал Веркрамп, так что возможность не согласиться с его утверждением заведомо исключалась. «Отлично, тогда...» «Распишите здесь». Он бросил на стол перед пораженным констеблем какую-то форму и всунул ему в руку авторучку. Констебль Ван Хейнинген расписался. «Благодарю». Следующий распорядился Веркрамп. За час лейтенант провел столь же энергичные беседы и с остальными, в результате чего все 10 констеблей подписали бумагу, в которой добровольно соглашались пройти курс лечения от ненормальной склонности к половым сношениям с представительницами других рас».